глава 6 тщетные усилия какой след испугалась даша маринкин след где что говори толком потребовал стас понимаете прибежал я домой переобулся и уже хотел уйти вдруг звонит баба мане и говорит что одна соседка у них во дворе видела как марина в жигуль садилась и она запомнила номер. «А почему она знает, что это Марина была?» Быстро спросила Даша. «Ой, я в подробности не вникал. Главное, она номер запомнила». «Так это, скорее всего, ложный след. С какой стати эта тетка утверждает, что это была Марина?» Горячился Стас. «Мало ли девушек около того дома в «Жигули» садятся?» «Я сейчас бабкам позвоню, все выспрошу». Петька бросился к телефону. «Баба Маня, это я!» Слушай, а с чего эта тетка взяла, что это была Марина? Что? Откуда? Обалдеть, просто обалдеть. Она сама пришла? Нет. Он еще довольно долго что-то восклицал, а потом, совершенно ошалевший, положил трубку. Ну что? Разом крикнули Даша и Стас. А то, что окно этой тетки выходит как раз на подъезд, и она, оказывается, видела, как мы волокли Марину к нам, узнала меня, а потом видела как Марина садилась в рыжий жигуль и на всякий случай запомнила номер. А еще, когда к ней обратился тот тип, не видала ли она сумасшедшую девушку, она сообразила, о ком идет речь, и промолчала. «Вот». Единым духом выпалил Петька. «А еще она заметила, как я с вами со всеми во дворе тусовался». «Нифига себе!» – присвистнул Стас. «А она что же, с целыми днями в окне торчит?» Ага, баба Маня говорит, она до выхода на пенсию редактором работала, детектив всякий, редактировала. И у нее от этого крыша поехала, засмеялась Даша. Поехала, не поехала, а номер машины она заметила, сказал Петька. Но что нам даст этот номер, если бы у нас кто-то был в ГАИ, мечтательно проговорил Петька. Я придумала, закричала вдруг Даша, пусть Муська... «Позвонит своему журналисту, он как-никак ей жизнью обязан, и попросит обратиться в ГАИ. Ему уж точно не откажут. Ему-то не откажут, но вот Муська может не захотеть ему звонить. И я ее понимаю. Неудобно напоминать человеку, что ты ему жизнь спас», — заметил Стас. «А если это для того, чтобы еще кому-то жизнь спасти, тогда как?» — кипятилась Даша, захваченная своей мыслью. «Ладно». «Не будем время терять», – остудил ее пыл Петька. «Едем скорее к мушке На месте быстрее разберемся». «Поймите, мне неудобно. Что я ему скажу? Помните, я вам жизнь спасла? Так не поможете ли вы мне? Так, да? Я не могу». Муся густо покраснела. Она была очень неравнодушна к Всеволоду Григорьевичу Медынскому. «Муська, ты ерунду городишь», – воскликнула Виктоша. «Достаточно тебе будет сказать, кто ты такая, он сразу тебя вспомнит и сам поймет, что тебе что-то от него нужно». «Вот-вот», — сказала Муся. «Ну и что? Ты же не денег у него просишь». «Еще не хватало», — возмутилась обычно спокойная Муся. «Давай-давай, Муся, позвони ему», — подначивала ее Виктоша. «А если его нет в Москве?» — слабо сопротивлялась Муся. «Ну, на нет и суда нет», — заметил Стас. «А попробовать стоит». «Хорошо», – тяжело вздохнула Муся и села к телефону. «Дома его нет. Естественно, он сейчас на работе. Звони в редакцию», – потребовала виктуша Муся нехотя набрала номер. Она все же надеялась, что не застанет Медынского. Ей было страшно говорить с ним, но он вдруг снял трубку. «Алло». Всеволод Григорьевич, охрипшим от волнения голосом, начала Муся. — Здравствуйте. — Муся, ты? — сразу узнал ее Медынский. — Как я рад тебя слышать. У тебя какое-то дело или ты просто так? — Дело. — еле выдавила из себя Муся. — Чем смогу-помогу? Я ведь твой должник. Муся смущенно откашлялась. — Да не стесняйся ты, — ободрил ее Медынский. — Говори скорее. Дело важное? — Очень. Вы понимаете, Всеволод Григорьевич, нужно через ГАИ узнать, кому принадлежит машина с номером. Это я тебе в засчёта узнаю. А что, действительно серьёзное дело? Кажется, да. Хорошо, в таком случае по телефону мы говорить ни о чём не будем. Встретимся через час. Так, я соображаюсь, что у меня со временем? Погоди, погоди. Да, через час можешь прийти в редакцию? Да. Вот и отлично. Я закажу тебе пропуск, чтобы ты зря не тратила свои гипнотические таланты. Усмехнулся Медынский. Спасибо, я приду. Муся передала друзьям то, что говорил Медынский. «Вот видишь», — закричала Даша, — «он тебя сам сразу узнал, а ты думала, что он неблагодарный, да?» «Нет, но я...» — Муся опять покраснела. «Вы лучше скажите мне, что я должна ему сказать, кроме номера машины. Стоит его посвящать в это дело?» «Да, надо подумать», — проговорил Стас. «Если он вмешается, то нас могут от этого дела устранить. Он, конечно, скажет...» что надо обратиться в милицию или же сам возьмется за... Как это называется? Ах да, журналистское расследование. «Точно!» – воскликнул долго молчавший Петька. «Ничего ему не говори, только номер машины. А с номером мы и сами справимся». «Правильно!» – поддержала Петьку Даша. «Мы же ни в какое пекло здесь не собираемся. Мы просто хотим отправить Марину в деревню для ее же пользы. Только и всего». «Да, наверное, это правильно» признала Муся. И потом... «Я знаю», — воскликнула Виктоша. «Ты не хочешь, чтобы он лез в это дело, потому что боишься за него». «А хоть бы и так», — насупилась Муся. «Все, молчу-молчу», — улыбнулась Виктоша. «Ладно, хватит трепу, тебе пора собираться. Пока доедешь». «Да она сто раз успеет», — удивился Петька. «А вдруг поезд в тоннеле застрянет? Все бывает». «Ты права, Вика». Лучше приехать раньше, чем опоздать. «Мусь, ты это, в кабинете с ним не разговаривай», – посоветовал Петька. «Лучше в коридоре, а то мало ли». «Петро, ты прав», – согласился Стас. «Береженого Бог бережет». «Ладно, я пошла, а вы меня тут ждите». «Нет уж, мы тоже с тобой пойдем», – заявил вдруг Петька. «Зачем?» – удивилась Муся. «Во-первых, что мы скажем, если вдруг кто-то из твоих родичей раньше времени привалит» а во-вторых, под нашим присмотром ты будешь в безопасности. «Да какая мне может грозить опасность? Нет, я так не согласна. Я пойду одна и давайте договоримся, где нам встретиться». «Ну, в такую погоду на улице зря торчать ни к чему», благоразумно ответила Виктоша. «Мы пойдем ко мне, тут недалеко, а ты тоже туда подваливай». «Хорошо», согласилась Муся. Они проводили ее до метро, и отправились к Виктоше. «И что за погода в этом году? Кошмар!» – ворчала Даша. мужся вернулась через час. Вид у нее был странный. Глаза блестели, щеки пылали, и вся она как будто светилась. «Здорово же она в него влюблена!» – не без зависти подумала Даша. Ей давно хотелось влюбиться, но все не получалось. На Стаса она смотрела, как на старшего брата, на Петьку, как на младшего – хоть они и были ровесниками. А Денис, с которым она познакомилась в Германии, жил довольно далеко, у него были свои занятия, и вообще он почему-то не откликнулся на ее приглашение, когда она хотела познакомить его с друзьями. Она обиделась, и они лишь изредка перезванивались. «Ну, как успехи?» – спросила у Муси Виктоша. «Порядок, уже все выяснили». «Уже?» – ахнула Даша. «Да». Вот тут адрес и телефон Глеба Ивановича шугайло «Здорово!» – воскликнул Петька. «Просто класс! Давайте сейчас же ему позвоним!» «Нет!» – отрезал Стас. «Так мы его только спугнем! Для начала надо поехать по этому адресу и все там разведать!» «Конечно!» – одобрила Стаса Виктоша. «Нельзя так действовать! Мы же можем погубить Марину!» «Мусь, а Медынский тебя ни о чем не спрашивал?» Спрашивал, еще как спрашивал, но я молчала, как партизанка. Так и не раскололась? Нет, я только пообещала ему, что если будут серьезные затруднения, я обязательно к нему обращусь. Сияя сообщила Муся. «Вообще-то это здорово», — заметил Петька. «Иногда лучше обратиться к журналисту, чем к Метуру». «Ладно, это все слова», — закричала Даша. «А что мы делать будем?» «По-моему, нельзя тратить время, надо сейчас же поехать туда. Где, кстати, этот Шмыгайло живет?» «Шугайло», — поправила ее муся «Он живет в текстильщиках». «Отлично, по крайней мере, на метро доберемся», — сказал Стас. «Или там еще на автобусе переться надо?» «Не знаю», — сказала муся «Ладно, поехали, на месте выясним», — закричал Петька. «У меня уже руки чешутся». «Руки чешутся?» — засмеялась Даша. — Ты там драться, что ли, собираешься? — Ну, если понадобится, — не смутился Петька. Когда они вышли из метро текстильщики и выяснили, куда им идти, Даша сказала, — Ребята, а вдруг она нас в окно увидит? — И что? — спросил Стас. — Мало ли что, ей в голову взбредет. Она же все-таки немного того. — Надо думать, что ей пришлось пережить, — сочувственно вздохнула Виктоша. «Но ведь это не факт, что она живет у него. Может, он ее куда-то спрятал?» «Так давайте попробуем все-таки позвонить», – предложил Петька. «Позвоним, послушаем, кто подойдет. Если не она, попросим Марину». «В конце концов, Марина в каждой пятой квартире есть. Но ошиблись мы номером, большое дело». «Наверное, Петро прав», – заметил Стас. «Вот он сам и позвонит. У него голос такой мальчишеский, меньше подозрений вызовет». «У кого жетон есть?» Они подошли к автомату, и Петька набрал номер. Но ответом им были лишь долгие гудки. Никто не взял трубку. «Никого дома нет». «Или она не берет трубку», – предположила Виктоша. «Я бы на ее месте тоже не подходила к телефону». «Может, это и к лучшему», – решил Стас. «Пошли, посмотрим, как там и что. Только к дому на всякий случай будем подходить по одному». «Один человек». Не так бросается в глаза, а то если она увидит всю нашу Араву, так они и сделали. Первым к на девятиэтажке подошел Стас. Он огляделся, не стоит ли у дома рыжий жигуленок со знакомым номером, и убедившись, что его нет, пошел в подъезд. За ним потянулись и остальные, поднялись на лифте на последний этаж, нашли нужную дверь. Она ничем не отличалась от других дверей. Но тут из соседней квартиры вышел старичок в коричневом плаще и синем берете. — Вы к кому, молодые люди? — настороженно осведомился он. — Мы к Шмагайло, — ответила Даша. — Шугайло, — поправил ее старичок. — А его нет, он тут уже давно не живет, квартиру сдал. — Ой, а как его найти, вы не знаете? — спросила Виктоша ангельским голоском. «Нет, не знаю и знать не желаю». «А почему? Он что, плохой сосед?» Полюбопытствовал Петька. «Нет, сосед как сосед, но с некоторых пор он все где-то мотается, сюда и носу не кажет. Так зачем мне им интересоваться?» «А кто у него квартиру снимает, вы не в курсе?» Допытывался Петька. «Две сестры, грузинки, ничего не скажу, хорошие женщины, аккуратные, мужиков не водят, себя соблюдают». «А вы зачем это все расспрашиваете?» «Да нам бы Глеба Ивановича найти, вот и думаем, может, эти сестры знают». «Может, и знают, только сейчас их дома нет». «Спасибо, мы по телефону им позвоним, спросим». «Но зачем вам Глеб-то понадобился? Какие такие у вас с ним дела?» Допытывался старичок. «Понимаете, моя старшая сестренка влюблена в него», вдруг вдохновенно заговорила Виктоша. «Он ей обещал жениться, а сам скрылся». Виктоша всхлипнула «Вот-вот, это очень даже на него похоже. Так я и думал», — казалось, обрадовался старичок. «Кобель он, этот Глебчик. Ох, кобель! О сестре вашей скажите, чтобы не убивалась из-за него. Не стоит он, видит Бог, не стоит. Ещё плакать из-за него. Ох и дуры вы, бабы, ох и дуры! Хороший человек вам не нужен. Вам, чтобы красавчик был, а с лица, между прочим, не воду пить». «Слыхали такую пословицу?» – распалился вдруг старичок. «Амбал какой-нибудь их поманит. Баб, они и рады. Тьфу! Точно говорят, курица не птица, баба не человек». И с этими словами он решительно направился к лифту. Ребята стояли в полном ошалении. Едва старичок вошел в лифт, Виктоша заметила. «Видно, у него не все в порядке с личной жизнью». «Да, похоже», – рассмеялся Стас. «Ладно, пошли отсюда, нам тут делать нечего». Они спустились вниз и медленно побрели к метро. «Ну и что теперь?» – спросил Стас. «Да ничего», – пожала плечами Виктоша. «Позвоним вечерком грузинкам и спросим, где Глеб. Без большого энтузиазма», – сказала она. «А сейчас что? Куда двинем?» – понура проговорил Петька. «Ко мне», – решительно сказала Даша. «Мамы нет, свобода. Пожрать дашь?» поинтересовался Петька. «Дам, конечно. А попить?» «Вот попить, только чаю могу дать. Вода кончилась». «Мы сейчас купим», заявил Стас. Они купили три большие бутылки пепси-колы. У Даши попили, поели, но настроение у всех было неважное и все казалось скучным и пресным. Потом они позвонили на квартиру Глеба Шугайла, спросили у ответившей им женщины, как найти хозяина квартиры Но она этого не знала. «Он сам звонит нам регулярно раз в две недели и раз в месяц приезжает за деньгами. А больше я ничего не знаю, миленькая», — ответила она на Виктошин вопрос. «Да, полный облом», — констатировал Стас. Последняя ниточка оборвалась. «Ну и ладно», — сказала Виктоша. «Совесть у нас чиста. Мы сделали все, что могли». «Похоже на то», — согласился Петька. «Ладно, я пошел». «Так мы с викой едем к бабушке», – тихо сказала Муся. «Мы вам тут не нужны». «Когда вы едете?» – поинтересовался Стас. «Билеты у нас на завтрашний вечер». «А надо еще вещи собрать?» «Вы на все лето?» – спросила Даша. «Как поживется, там посмотрим», – отвечала Муся. «Какая погода будет?» «Но вообще-то там хорошо. Воздух, природа, ягоды, грибы». «А ты в грибах разбираешься?» – полюбопытствовала Даша. «Конечно. И не только в грибах, а еще и в травах. У меня же бабушка травами лечит». «Здорово!» – не без зависти сказала Даша. «А я вот в грибах ничего не понимаю. Запросто могу поганок набрать», – признался Стас. «Ничего, я тебя научу», – утешила его Даша.